Глава восьмая И мы начали. Первым делом я активировала артефакт, о существовании которого даже не подозревала. Нажала на крупный фиолетовый камень в массивном кольце, случилась яркая вспышка, а потом остановилось время. «Действовать надо очень быстро», — в очередной раз напомнил Грифон. «Я не знаю, насколько хватит силы кольца. Вперед!» И я пошла вперед. Прямо с крыши сделала несколько шагов, преодолевая сопротивление, внезапно ставшего вязким и густым воздуха. Внизу оказалось полегче, на земле снова получилось идти нормально, а потом и вовсе бежать. И я побежала, вокруг дома закладывая под фундамент камни силы с заключенными в них порталами. Над каждым требовалось сотворить ватые жесты, произнести пару слов. Нет, не ругательных, хотя по звучанию было очень похоже. Я была под чарами отвода глаз, но, честно сказать, этого совсем не ощущала. Грифон еще сообщил, что накинул на меня дополнительную защиту от огня, чтобы защитить от случайного попадания фаербола. Но страшно было. Просто жуть. Да еще и план Ирнигора вызывал смутные сомнения в том, что его удастся осуществить. Грифон хотел, чтобы я переместила весь дом старосты через один огромный портал. И все бы хорошо, но мне для активации следовало находиться внутри, вместе со злыми темными магами. Хорошо, что времени подумать над всем этим не было. Пришлось сразу действовать. Закончив с камнями силы, я немного перевела дух и тут же столкнулась нос к носу с Риантарином. Да так хорошо столкнулась, что он вытянул руки и сгреб меня почти в объятия. Да уж, увидеть меня нельзя, но вполне можно нащупать — И тут, конечно, все пошло совсем не по плану. Как в замедленной съемке я увидела, как в нас летит огромное пылающее нечто. Похоже, заклинание остановки времени перестало действовать. Я заорала напрочь, позабыв про все защитные и прочие амулеты. Выяснилось, что когда на тебя несется огненная дура размером с маленькое солнце, мозг просто перестает работать. Все, на что меня хватило, это вытянуть вперед руку, изо всех сил желая, чтобы эта пылающая хреновина, которая возникла из ниоткуда, просто растворилась, исчезла. Принц рядом издал неразборчивое восклицание. И огромный огненный шар пропал, будто его и не было. «Фух, принц жив, и я тоже, вот радость-то!» «А нет, не фух, принц-то и правда жив, и, к сожалению, быстро опомнился!» Начал энергично ощупывать меня и уже сорвал несколько колец с пальцев. Похоже, это такой вариант обезоруживания в магическом мире. В кольцах же куча полезных заклинаний. Что делать-то? — Тина, сонное заклинание в белом камне амулета на твоей шее! — подсказал мысленный голос Грифона. — Оно должно пробить его защиту. Да — Да-да, прекрасный совет. Вот только как быть с тем, что Риантарин уже успел скрутить меня так, что заблокировал все движения? Он прижал меня к себе, завёл руки за спину и... Тут его глаза удивленно расширились. Хватка немного ослабла. «Прости, Рио, но лучше бы ты не лез в это!» — прозвучало в моей голове ворчливая. «Так, Тина, я обездвижил его, так что освободи хоть одну руку и активируй, наконец, камень. Только зажмуриться не забудь!» Я воспользовалась умным советом, и, извернулась, вытянув пальцы схватки принца, попутно оцарапавшись об острые грани каких-то его амулетов. И, нащупав камень за пазухой, сжала его, посылая магический импульс. Что-то опять пошло не так. Пока я жмурилась, оберегая глаза от яркой вспышки, принц обмяк, навалившись на меня своим немаленьким весом, а потом от нас с ним словно бы разошлась во все стороны ударная волна. Я ее почувствовала всей кожей. «Тина, открывай глаза!» — раздался мысленный возглас Ирнигора. «И двигайся быстро! Нам надо в дом, пока они не очнулись! Оттащи Риона немного в сторону!» Поморгав, я огляделась и поднялась. Вокруг было сонное царство. Принцы, трое эльфов из его окружения мирно сопели, причем Риантарин делал это мне прямо в ухо. Со стороны наверняка казалось, что мы обнимаемся. Хотя нет, я же по-прежнему под заклинанием отвода глаз... Так что принц сейчас как бы висит над пустотой в форме человеческого тела. «Эй ты, снимай невидимость!» — раздался позади повелительный окрик. «И давай без глупостей! Ты под прицелом!» Я медленно выглянула из-за плеча спящего принца. Двери дома были распахнуты, и оттуда на меня надвигались две личности в темных балахонах с надвинутыми на лица капюшонами. Передний держал на вытянутых руках горящий желтым огненный шар. «Просто чудесно! Я усыпил эльфов, и темные маги вышли посмотреть, что тут происходит. И, конечно же, для гостей у них припасен вовсе не кровать с хлебом солью». «Да это же сам Риантарин Ордартен!» — воскликнул второй маг, выходя вперед. Он откинул капюшон, открыв лицо с жесткими чертами, осмотрел принца и довольно произнес. «И надо же, без сознания, вот так удача!» В голове снова мысленно выругался Ирнигор. Вот правильно я думала, что все пойдет не так. Принц у меня на руках пошевелился. Так это мне совсем не нужно, потом его снова усыплять, что ли. А с другой стороны, мне бы магов как-то в дом загнать. И тут Рион, как его называл Грифон, вполне мог бы помочь. «Ирнигор, что ты думаешь?» «Нет», — воскликнул Грифон, — «Принцу нельзя позволять увидеть, что тут произошло. Он не должен догадаться». «Сейчас посмотрим, кто у нас тут под невидимостью», произнес один из темных магов, подходя совсем близко. Эгор, обратился он к своему спутнику. «Проверь остальных ушастых, мало ли кто затаился. Знать бы, чем их так снесло». Маг подошел, вытянул вперед руку с пылающим желтым шаром на ладони и сообщил, обращаясь уже ко мне. Это драконий огонь, невидимка. Полагаю, мне не надо говорить тебе что от него не защитит ничего, кроме драконьего щита. Ернигор, скажи, что у меня есть этот самый драконий щит выкрикнула я мысленно. Очень постаралась не паниковать. Внезапно выяснилось, что когда тебе тычут открытым огнем в лицо это страшно. А еще грифон не отзывался. Это как, нормально вообще? Я мысленно пнула сама себя хватит надеяться на других, пора соображать. Что у нас там есть в арсенале? О, артефакты, позволяющие манипулировать магией воздуха? Подойдет. Вначале я попробовала создать воздушную волну, как объяснял Эрнигор. Не знаю, отстрахали, но получилось с первого раза. Мага снесло на несколько метров вместе с его огненным шаром. Досталось и второму. Его подняло в воздух и шарахнуло о землю. Он выругался и, не поднимаясь, метнул в меня какой-то сиреневый сверкающий сгусток. Ой, мама, я даже зарать не успела, а выпустив принца вскинул руки и сообразив толком, чем и как защищаться. Ну не готовили меня к магическим сражениям. Разве можно сравнить краткий инструктаж от призрачного грифона и опыт настоящих магов с боевыми заклинаниями в арсенале? Да, но вот одно заклинание у меня, как оказалось, срабатывает автоматически. Сиреневая магия упавшего темного исчезла, так же, как и драконий огонь в руках первого мага. А еще испарились их плащи с капюшонами, обнажив подтянутые загорелые тела молодых с виду мужчин. Судя по форме ушей, вполне себе человеческой расы. Что хорошо, принца, распростертого у моих ног и прочих эльфов, мой спонтанный магический выброс не коснулся, они остались в одежде. Ну как, скажите, на милость этим управлять? «Где мои амулеты?» Вызапил так и не поднявшийся на ноги темный. «Идиот, да ты голый!» — заметил его напарник. Он опустил глаза вниз и констатировал. «Как и я. Пропал наш одежды и все артефакты». И тут взгляд мага прошелся по мне. «А это что за цыпа?» «Цыпа — это курица!» — любезно проинформировал мага, неожиданно возникший над его головой Ирнигор. «Это женщина, все же эльфийка, а не пернатое животное!» Чего? – переспросил темный. Выражение его лица, когда он переводил взгляд сырнигора на меня и обратно, было бесценно. Покосился в сторону и спросил, обращаясь ко второму магу: – Регор, ты тоже слышал, как Грифон разговаривает? Слышал, подтвердил Регор, кивнув, как болванчик, и разглядывая меня. Рот мага был приоткрыт, а вид он имел такой, словно внезапно узрел диво-дивное. Подняться с земли он даже не пытался. Пялился на мои голые ноги снизу вверх, так словно пытался навеки запечатлеть в памяти мой светлый образ. Ах да, я же снова осталась в одном белье. Но это еще полбеды. Хуже того, что вместе с одеждой пропали и все артефакты, которыми я экипировалась перед вылазкой. Да что ж такое? Вот почему мне, как всем приличным попаданкам, не досталась какая-нибудь боевая или хотя бы целительская магия? Как вообще управлять этой силой, что норовит раздеть каждого встречного? И что теперь делать с двоими голыми мужиками, которые, к тому же, еще и маги? Тем более, что первый адепт смерти уже опомнился и, нацелив палец прямиком на Ирнигора, выстрелил в него белым светом. Напрасно я ждала, что Грифон, не знаю, прикроется щитом, что ли. Этого не произошло. Ирнигор, поймав залп, свалился мне под ноги. Просто чудесно. Зачем Грифон вообще стал видимым? «Странно, что ушастые взяли на такое дело бабу», заметил темный, обращаясь к своему напарнику. «У эльфов ведь женщины на вес золота». «Регор, кончай слюни пускать, ещё насмотришься. Поднимай зад и отправляйся искать невидимку. Кто-то же нас обезоружил и... Гм... раздел а я пока посмотрю, что за птичка у нас тут отчирикалась». С этими словами он присел и принялся водить раскрытой ладонью над поверженным Ирнигором. «А вдруг это она все устроила?» — предположил Регор, мгновенно оказавшись на ногах и тычев меня пальцем. Если бы не ситуация, было бы забавно наблюдать, как он при этом пытается прикрыть ладошкой второй руки самое ценное. «Ну, обезоружил нас, ты цыпа, вообще нас, понимаешь?» Или ты только по-эльфийски, а по-человечески не говоришь?» Тут я решила прикинуться ветошью и захлопала глазами для верности, приоткрыв рот, чтобы выглядеть совсем уж глупенькой. Еще бы покраснеть, вроде как от стыда не помешало бы, но по заказу не умею, к сожалению. Получается, эльфы говорят на одном языке, а люди на другом. Вот так новость. А Ернигор не рассказал, хотя я могла бы и сама заметить. Если вспомнить, языки звучали по-разному. Ладно, позже разберусь, пока надо просто выжить. Я присела на корчике возле Риантарина. Он же отобрал у меня несколько колец артефактов, надо их найти. Может, получится все же одолеть магов. Но куда принц дел кольца, ума не приложу. В руках нет, карманов на его одежде тоже не видно. У Леона, конечно, имеются собственные артефакты. Вряд ли два массивных перстня и браслет на запястье просто безобидные украшения. Но брать их смысла нет. Грифон успел мне рассказать про личные магические настройки, благодаря которым артефакты будут подчиняться только владельцу. «Да Регор, ты только взгляни на эту полондиночку!» — воскликнул тот маг, что осматривал Эрнигора. «Ну, какая из бабы, тем паче эльфы, магичка! Они же только вышивать умеют, а вот эта птичка очень интересна!» Он пустил из пальцев несколько искр, которые, осыпавшись на грифона, вызвали трепыхание бессознательного тела. «Да, наверное, девка принца», — согласился Регор, отходя и начиная делать в воздухе пасы. «Видишь, рядом с ним, на кой он, правда, сюда ее притащил? Ну, это даже хорошо. Вместе их прихватим. Зови подмогу. Тут вроде бы одни бессознательные. Надо пеленать в антимагические сети. Тут я поняла, что действовать надо сейчас». А то набежит подмога, да еще и с сетями. Пес с ними, с артефактами. Я сама по себе страшна неимоверно. По крайней мере, с Лайонелем справилась. Да и дядя Крионару рот заткнула. И про пеленание Регор правильно сказал. Пара намордников с кляпами и смирительных рубашек этим темным точно не помешает. А мне бы хорошо одеться в какой-нибудь костюм супергероя, раз уж я тут на роли спасительницы мира. «Буду ходить в плаще и маске, ага. Только бы вспомнить, что там нужно делать». Для верности зажмурившись, я в красках вообразила желаемый результат. Главное, обезвредить темных. Пальцы заколола, а в ладонях почудилось приятное тепло. «Да, должен признать, Тина, твоя магия впечатляет», раздался голос Эрнигора. Ему вторили сдавленные хрипы и мычания. «Но, похоже, тебе нужны особые условия для того, чтобы ею пользоваться». Пришлось изображать тут умирающего, а то бы ты так и не раскрыла себя. Я открыла глаз и узрела абсолютно здорового с виду Ирнигора, что парил над головой мага, замотанного в черную ткань. Да это же бывший балахон темного, или плащ с капюшоном, теперь спеленавший его подобно смирительной рубашке. Собственно, как я и хотела. И намордник имеется, состоящий из лент очень толстой кожи, будто бы из сапог перешили». «У тебя редкая разновидность швейного волшебства», — сообщил Ирнигор, пока я любовалась на творение рук своих. «Ты прячешь в пространственный карман вещи и одежду и достаешь в том виде, в каком тебе надо. Очень любопытно. Похоже, ты можешь забирать туда не только ткани или артефакты, но и магию». «В каком смысле магию?» — переспросила я. «Направленные на тебя заклинания, пример огненные шары...» Грифон с задумчивым видом облетел Регора, одетого на манер своего напарника и повернулся ко мне. «Предлагаю убраться отсюда вместе с домом, пока Рион не проснулся, тем более, что он уже...» Произнеся это, Грифон просто испарился, а я, опустив взгляд, увидела, как принц пошевелился, а его веки дрогнули.